Их жгло и щипало. Кабаков заставлял свое тело подчиниться велению воли. Нужно расслабиться. Нельзя напрягаться. Это вызовет кровотечение. Далеко не первый раз он приходил в себя в больнице. Машевский, склонившийся над кроватью, ослабил хватку, а затем и вовсе отпустил кисти рук Кабакова. Потом повернулся к дежурному, сидевшему у двери палаты. «Он приходит в себя», — пробасил сержант, стараясь, чтобы рык его звучал как можно тише и мягче.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 Глаза были красные и слезились, а когда Кабаков их открыл, слезы полились по щекам. Сестра накапала в глаза капли и приготовила термометр, а врач, пользуясь стетоскопом, слушал, как Кабаков дышит. Пациент вздрагивал, когда его касался холодный металл стетоскопа. Кроме того, врачу мешала жесткая повязка, скрывавшая левую сторону грудной клетки. Скорая прекрасно поработала.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 «Слушайте, я думал, вы не говорите по-английски». «Ну, если и говорю, то очень плохо», — сказал Машевский, поспешно входя в палату следом за Корли и мрачно глядя ему в спину. Всю вторую половину дня Кабаков спал. Постепенно действие успокоительных ослабевало, и глаза его под закрытыми веками задвигались. Ему снились сны, наркотически яркие и цветные. Он был сейчас у себя дома, в Тель-Авиве. Звонил телефон, красный. Он не мог дотянуться до аппарата».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 Правда, то, что произошло в квартире музея, вспоминалось не по порядку, и его бесконечно раздражала необходимость переставлять приходящие на память разрозненные куски, восстанавливая последовательность событий. К ночи кислородную палатку сняли. Звон в ушах утих настолько, что Кабаков мог слушать Машевского. Тот рассказал ему о том, что произошло после взрыва, о машинах скорой помощи, о фоторепортерах, о газетной шушере, почуявшей, что пахнет жареным, которую все-таки удалось пока провести. А когда в палату впустили белого от гнева Корли, Кабаков мог слушать его вообще без проблем. «Что произошло с Музи?» – спросил Корли. Говорить Кабакову не хотелось. Начинался кашель, и сжение в груди и горле становилось почти нестерпимым. Он кивнул Машевскому. «Скажи ему», – просипел он. Оказалось, что к этому времени английский язык Машевского стал значительно лучше. Музи был импортером «О, Господи Иисусе! Я все это уже наизусть выучил!» «Все газеты кричат об этом. Расскажите, что вы сами знаете и что слышали». Машевский скосил глаза на Кабакова и получил в ответ чуть заметный кивок. Он начал с допроса в Фаузе. Рассказал о том, как обнаружил фигурку Мадонны, что нашли в судовых документах. Кабаков описал сцену в квартире Музи. Когда они закончили, Корли взялся за телефон, стоявший у кровати Кабакова. Последовала целая серия указаний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 «Нам в задницу вставят, если он подаст жалобу». «Не подаст». Корли снова взял трубку и продолжал инструктаж еще несколько минут. «Да, Пирсон, надо обозвать Фаузи. Людоедом и пожирателем свиных яиц», — подсказал Машевский. «Ага, так и обзови», — закончил инструкцию Корли. «После того, как объяснишь, на что он имеет право и на что нет». «Да, придется». «Слушай, Пирсон, не задавай вопросов. Выполняй». Корли повесил трубку.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 «Ну да, вы послали бы мне открыточку из вашего грёбаного Тель-Авива. Сожалею о донном извержении и вызванной им приливной волне». Корли замолчал и целую минуту смотрел в окно. Когда он снова вернулся к кровати, лицо его было спокойным. Ему удалось подавить гнев, и он опять был готов работать. Кабаков высоко ценил в людях это умение владеть собой. «Американец», — проговорил Корли себе под нос. «Музи сказал «американец». Между прочим, на Музи не было никакого компромата. В желтых списках полиции упомянут только один раз. Арестовывался за нападение и оскорбление действием, а также за хулиганство в каком-то французском ресторане. Истец из кота звал. «Нам не очень-то много удалось выяснить в квартире Музи», – продолжал он. «Бомба пластиковая, весом чуть меньше полукилограмма. Мы предполагаем, она была подсоединена к гнезду электролампочки внутри холодильника». Кто-то выключил холодильник, подсоединил взрывное устройство, закрыл холодильник и снова его включил. Необычно. Я слышал о таком устройстве. «Довольно давно», — сказал Кабаков тихо и очень спокойно. «Слишком спокойно. Завтра утром я собираюсь перевести вас в военно-морской госпиталь в Бетезде. Первым делом. Там мы можем обеспечить вам по-настоящему надежную охрану. Я не собираюсь оставаться... Нет, собираетесь!»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 Полковник Йозеф Аллан, атташе ВВС Израиля в Вашингтоне, был застрелен арабскими террористами у подъезда собственного дома в Чивитчейс, штат Мэриленд, в 1973 году. Кабаков хорошо знал и любил Аллана. Когда гроб с телом полковника выносили из самолета в аэропорту Лот, Кабаков стоял рядом с Машедо у трапа. Ветер трепал государственный флаг Израиля, покрывавший гроб.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 «Кабаков терпеть не мог упрашивать и подольщаться». «Посмотрим. Между прочим, я держу пять человек охраны на вашем этаже. Вас зло берет, что этот раунд вы проиграли, а, Кабаков?» Кабаков только взглянул на него. Корле вдруг вспомнился барсук, которого он как-то в детстве в Мичигане поймал в капкан. Барсук бросился на него, волоча за собой капкан. Торчавшая из сломанной ноги кость царапала землю. Глаза у него были точь в точь, как теперь у Кабакова. Не успел ФБРовец выйти из палаты, как Кабаков попытался сесть в кровати, но снова откинулся на подушку. От усилия нестерпимо закружилась голова. «Машевский, позвони Рэйчел Бауман», — сказал он. «Бауман Рэйчел, доктор медицины, значилось в медицинском разделе телефонного справочника Манхэттена. Машевский набирал номер мизинцем. Другие пальцы не лезли в отверстие диска», — ответила оператор телефонной службы Манхэттена. Доктор Бауман взяла трехдневный отпуск. Машевский нашел в телефонной книге домашний номер «Бауман-Р». Ответил тот же голос. «Да, доктор Бауман может позвонить. Проверить, не звонили ли ей, но оператор ничего не может сказать наверняка. Не оставила ли доктор Бауман телефона, по которому ее можно найти? Оператор сожалеет, но она не может дать такую информацию».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 Вот появились санитары с носилками. Двое катят носилки. Один несет, высоко подняв, бутыль с раствором для внутривенного выливания. Изображение дернулось и перекосилось. Это оператора затолкали в толпе. Теперь оно пошатывалось и подпрыгивало. Оператор бежал рядом с носилками. Пауза. Санбригада подошла к панусу у входа в отделение скорой помощи. Крупным планом лицо в ссадинах и пятнах копоти. «Давид Кабов. Адрес неизвестен» оставлен в университетской больнице Лонгаленда. Брани находит его состояние весьма тяжелым. «Кабаков!» – воскликнул Фазиль. Губы у него стали еще тоньше, и верхняя поднялась над зубами в странном москале. Непристойные арабские ругательства полились нескончаемым потоком. Далее тоже перешла на арабский. Она побледнела. Ночь в Бейруте, в комнате Наджира. Черная дула автомата, уставившаяся ей в грудь.